Глава 15. В одночасье рывок телепортации замедлился неосознанно и против моей воли. Мир даже среди ночной мглы начал медленно приобретать знакомые очертания, а не только размытую темную гамму. Силы же полностью покинули меня, когда груз из трех тел впервые показался практически неподъемным. Причем перед собой я увидел не землю, а бурную морскую пучину. Именно в этот момент я попросту споткнулся на нахлынувшую волну, кубарем проскользив по мутным просторам восточного моря и камнем пошел ко дну, неумышленно разбросав в разные стороны свою ценную поклажу. «Разрази меня трижды, бездна! Почему постоянно кажется, что легкой смерти мне не видать? А ведь давным-давно мечтал хотя бы умереть в теплой постели». Не знаю как, вероятнее всего из-за толщи ледяной воды и противного вкуса соли во рту, но на краткий момент времени открылось второе дыхание, что ли. Под напором этой силы удалось с трудом вынырнуть на морскую поверхность. Глаза почти моментально отыскали три изможденных тела, которые уже пришли в сознание и барахтались совсем неподалеку. «Мать моя, Алина Федоровна!» Обессиленным голосом еле слышно пробормотал палат, откашливая из легких мерзкую жидкость. «Зараза! <coughs> Такие выкрутасы! Подобные схватки! <coughs> Меня когда-нибудь доканают! Как же я устал, кто бы знал!» «Знаю», — выдохнул усталый, сплевовую морскую воду изо рта. «Прекрасно знаю! Ты... Ты молодец, мой реанурский друг!» С тяжелой одышкой просипел картар, выдавливая себе слабую улыбку. «Если бы не твоя последняя атака, нам было бы худо. Выиграл немного времени. К тому же... Я и представить себе не мог, что оттуда выполдит сразу трихаста Да еще и бывший хранитель. Грязная мразь. Вот же гоносные, сукины дети!» «Как ни крути, но в сухом остатке зад нам надрали!» Хмуро простонал я, внутренне начиная готовиться к наихудшему развитию событий. «Тут с какой стороны посмотреть на происходящий зентор?» Хитро прищурился мироходец. Причем вкупе с его бледной физиономии вид поистине выходил комичный. «Ты сражался вначале сразу с двумя хастами, а после с одним. Ты прикрывал своих людей от обычных пожарателей и периодически прикрывал меня. Я же, в свою очередь, можно сказать, был мертвым грузом. Ты распылял свою силу на всех. Мы с самого начала оказались в полном дерьме и прибыли в подземный комплекс, шапочному разбору. Да, это не отменяет того факта, что на Земле они явились ослабленными. Но так или иначе мы добились кое-каких успехов. И отсрочили на несколько дней вторжение. Поэтому не будь столь суров к себе, и имея в виду, что мы выжили максимум из этой ситуации. Крубица истины в его словах имелась, но мне от этого отнюдь не легче. Хаста это те, о ком я сейчас думаю, мрачно полюбопытствовал я. Если ты о мерзких падальщиках, что предали все живое и снюхали с порчей, тогда ты мыслишь в нужном направлении, скривился брезгливо драгона. Как видишь, скверно мертвого мира исказил их до неузнаваемости, и превратил их в обычных чудовищ, точнее, очень могущественных чудовищ. Ей по зубам поработить даже небожителей и высших существ. Хотя та троица и частично здравомысленно, но слишком уж не заблуждайся на этот счет. Договориться с ними не выйдет. Хасты — верши на пищевой цепи пожиратель миров. Они несут с собой лишь разруху, смерть и порчу. Они желают уничтожения всего и вся. Проклятие! Какое же это дерьмо? Господин, взгляните! Там что-то происходит! Вдруг раздался панический вскрики за спиной, который заставил меня отвлечься от всех этих тяжелых дум, и мы на пару с Паладом живо вернулись в ее сторону. «Это же они, да? Неужели?» «Ты права, малышка, это они», — безэмоциональным голосом декларировал Пал, наблюдая за происходящим зрелищем вдали, и на остатках сил, словно по ступеням, тот при помощи энергии взобрался на морскую гладь. «Началось самое худшее, мой друг. Они взялись за дело». «Глазам не верю», — шокированно выдохнул Кабирский, подплывая к витерградовой «Как такое возможно?» «Во имя угорских бесчинств. Что ж, в одном я оказался полностью прав. Бедствия Алармы я сниму еще не скоро, если вообще сниму». Развернувшаяся перед глазами картина была отнюдь для слабонервных. Невзирая на то, что это японских островов, да и от самого Киота мы находились в паре сотни километров, но вздымающийся в ночной мгле к самим небесам столбы грязно-зеленого сияния невозможно не заметить. Боюсь, что даже слепой их увидит. Само собой, услышать хоть что-то с такого расстояния оказалось попросту невозможно. Но я прекрасно осознавала, что сейчас творилось в сердце Японской империи. Тотальное уничтожение живых существ... И массовое распространение порчи. Об этом я и говорил, Зиантар. Грюмо изрек драгун, и даже в этот самый момент в отражении его глаз можно было рассмотреть и самые далёкие всполохи скверны. Пожиратели миров. Это неизлечимая зараза и всеистребляющая чума. Либо мы, либо они. Третьего варианта не будет. Им им уже не помочь? Бесстрастно поинтересовалась Кира, с легкой заминкой, глядя на острова. Неужели... все? Малышка, будь здесь десяток полных сил хранителей, подобных мне или же Зиантару, то у нас имелись бы все шансы для уничтожения этой нечисти на месте. Однако, увы... Правда, при этом я беру в учет, что третью же половина из нас погибла бы. Как вы уже заметили, мы не всесильно. Уходим, — скомандовал сух, я собирая все силы воедино и вслед за поднимаясь на водную гладь Восточного моря а затем быстро отвернулся прочь, оставляя нарастающий хаос за спиной и глядя в сторону материка, которого даже не видел. Нужно как можно быстрее добраться до Владивостока и связаться с Романовыми, чтобы те не наделали глупостей. Плевать теперь на Японскую империю. Если не поторопимся, то все отправимся прямиком за ней. «Как бы это жестоко не звучало, но ты прав, марианорский друг», тяжело вздыхая, согласился Картар. «Общий сбор вышестоящего состава со всех миров «Иначе теперь никак», — чуть тише отметил я, между делом подхватывая Киру и битала за руки и рывком вытаскивая их из воды, а затем невольно взглянул себе через плечо, наблюдая за тем, как Японская империя медленно умирает прямо на моих глазах. «Теперь мы в состоянии войны с пожирателями». Французская империя. Предместье Парижа. Третье кольцо. Город Пантен. Область Врат Инферно. О том, что один хранитель и один реанурец знатно обделались, многие власти имущие узнали практически сразу, стоило нашей компашке добраться до Владивостока и связаться с Романовыми. Так что на моей памяти последующие сутки оказались весьма насыщенными на самые разнообразные мировые события даже для меня. Наверное, главенствующей новостью являлось объявление и в то же время скоропалительное завершение войны против ядовитой камелии и всего ее государства. Как бы страшно и печально это ни звучало, но сутки спустя такой державы более не существовало. За 26 часов вся территория островов была объята силой вездесущей губительной порчи. Однако в одно из мгновений рост этой заразы начал замедляться и остановился где-то в пределах японской экватории не достигнув пары сотни километров до Корейской империи. Ни спутники, ни какое либо оружие, ни даже авиация не смогла проникнуть за завесу миазмов мертвого мира. А если каким-то чудом туда что-то и проникало, то назад уже никто и ничто не возвращалось. Отныне Япония стала рассадником пожирателей и эпицентром смертельного и разрастающегося бедствия. Население практически моментально узнало о произошедшей катастрофе. Все-таки шило в мешке не утаишь. Правда, всегда вылится наружу. Именно тогда и разразился настоящий хаос, который всеми силами посредством массы обращений к народу пытались остановить, подавить или же сгладить в мягкой форме все правители Земли. Ведь в большинстве своем, наравне с подступающей катастрофой, была не менее губительная вселенская паника. Подобное же в такое время допускать попросту нельзя. Как мне кажется, буквально через несколько часов Огромное количество паникующих людей начали искать своего спасения в каких-нибудь магических убежищах и бункерах, но самые умные отправились к вратам, инферно. И после такого в очередной раз вновь последовало обращение государей, королей и правителей земли, которые хоть как-то и на некоторое время умудрились гладить весь хаос. Никто не сдастся, земля будет бороться до конца, ничего не потеряно. Японская империя сама накликала на себя беду. Мы не одни в этой войне. Примерно так звучало колоссальное количество заголовков в паутине, на радио и телеканалах, на новостных порталах и далее по списку. К тому же, пока государь империи и государь других стран говорили одно, их армия в это время продолжала свои полномасштабные действия. Первыми под раздачу пожирателей могли попасть лишь три империи – российская, цинская и корейская, а также одни врата, которые вели в Манрк-Стаире. И именно они укрепились самыми первыми. Весь Дальний Восток, вся прибрежная линия и частично огибающих акватория в радиусе сотни километров от данных государств оказалась под надзором многочисленных армий, артефакторов и разнообразной боевой техники, как наземной, так и воздушной. К этим местам стягивались практически все боеспособные единицы империи. Была еще одна империя, до которой они могли добраться, Амерская. Однако расстояние через океан оказалось солидное. Но все равно Романов союзниками уведомил всех о грядущем бедствии. Правда, как и всегда, среди многих властимущих появились беспросветные идиоты, что захотели в такой момент увеличить свою власть и влияние за счет других. Если честно, то я ожидал, что вся эта проклятая орда рванет через врата инферно в манер ал и они примут первый удар. Но Шайден со своими ублюдками, похоже, являлся хитрым кухаркиным сыном и не предпринимал никаких действий в их отношении. Он прекрасно осознавал, что демоны сильнее людей. Само собой, сейчас в Таире помогала еще пара архидемонов, так что ее пространственный разлом ныне был под крепким замком. Правда, наряду с этим возникла еще одна огромная проблема, которую сулила смертельной неприятности. Смежная стигма. В Японии существовала одна такая, и она связана с несколькими империями. Теперь и там приходилось возводить укрепление, но уже при помощи стражей и изгоев пропосты в них напрочь запечатывались и закрывались, разломы были под круглосуточным присмотром, тем не менее неизвестно, что удосужится провернуть пожиратели. «Вообще-то...» — внезапно раздался брюжащий голос недовольного посланника, что стоял чуть правее, опираясь на стену пункта управления. «Я мог бы и сам встретить повелительницу!» Именно его угрюмый, ропщущий голос вывел меня из задумчивой прострации и заставил невольно покоситься на врата. «Вообще-то, хмырь безмозглый, твоего мнения никто не спрашивал. Ты не забыл, кто я такой?» Спокойно отрезал я, копируя его манеру речи. «Так что стой, не скули и помалкивай, пока я не скормил тебя пожирателем». Угроза накиданина подействовала, как не лучше, потому как тот мгновенно притих, лишь Витову теперь походил на взъерошенного сыча. А тебя смердит, как из помойного ведра», тихо выпалил с потайной обиды посланник. Покровительница такой может не понравиться. О, бездна, я когда-нибудь прикончу этого идиота. Хотя тут он, конечно же, прав. Едва уловимый запашок ощущался, но сейчас это не имело абсолютно никакого значения. Для меня это не аргумент, отмахнулся Ленивая. Потерпи, твоя покровительница. Как ни странно, практически в следующем мгновение киданин собирался разразиться отборной бранью касательно такого моего непочтительного отношения. К великой хранительнице. Правда, сделать он это не успел, потому как врата замерцали слабым красносерым сиянием, ознаменовав о том, что началось перемещение, а за пеленой пространство тотчас показались два силуэта, которые быстро покинули пределы разлома. На землю Алейда пожаловала в обществе беззаботного осная. Однако стоило этой парочке начать спускаться со ступеней, как киданин тотчас бросился вперед и преклонил колено перед хозяйкой. А вот владыка Инферно внезапно остановился и, злородно оскалившись, осмотрел мой силуэт с ног до головы. — Чтоб мне о грызком плачь древнего подавиться! — восторженно выпалил архидемон жестокости, а следом чуть ближе наклонился ко мне и демонстративно втянул носом воздух. — Что за божественный аромат! Кровь, пот и запах неминуемой смерти! Теперь я, как нельзя лучше, узнаю своего старого друга! Вдоль взялся за старое, да? Ну и как оно? Пожиратели миров уже сбежали обратно? Три хе Трепещи, что за язвительный кухаркин сын. зела когда-нибудь я все-таки вырежу тебе твой длинный язык. Закатывая глаза к небу, выдохнул усталый я. А, никак не могу дождаться этого дня. Не остался тот в долгу. Госпожа, позвольте, я сопровожу вас. В это же самое время Киданин подал покровительницу руку, все так же находясь в коленопреклонном положении. Но та словно не заметила такого жеста и с интересом, оглянувшись по сторонам, протянула свою ладонь мне. Некоторое время я так и стоял, переводя хмурый взор с пальцев хранительницы на ее невозмутимое лицо, но та словно не замечала моей реакции. «Лида, ты... Ты случайно ничего не перепутала?» Холодно полюбопытствовал я, невольно потирая бровь. Зиола мне поведала, что ты министр по межвидовым отношениям и интеграции. Не так ли, Зиантар?» Тихо поинтересовалась хранительница, намекая на одну важную и неоспоримую деталь в моей работе. Суча, кровь! Какие все осведомленные! Вот привалило же счастье на мою голову!» «В таком случае поторопимся!» Отрезал я нерешлю, подхватывая протянутую руку. «Мы уже опаздываем. Асная, Киданин, ступайте вперед!» Тихо изрекла женщина. «Мы вас догоним». На физиономии орхидемона невольно промелькнуло изумление, а вот на недовольных арепосланника угадывалась внутренняя борьба. Однако пару мгновений спустя оба лишь утвердительно кивнули. Ближе к делу!» — равным голосом произнес я, чувство, как обе руки хранительницы мягко обивают мой локоть. Вот только ее любопытный взгляд, то и дело продолжал блуждать по форпосту, по демонам и людям, которые справдно несли свою службу. «Смог бы кто-нибудь представить, к примеру, лет пятьдесят назад, что последний сын Реонора и последняя страница Астрала будут ходить под руку?» «Такого пустозвона я бы прикончил на месте», — очеканил равнодушный. «Не сказать, что подобное доставляет мне удовольствие, но судьба... Судьба — сложная штука, с этим я согласен». «Верно», — кивнула-то, а на ее холодном лице впервые промелькнула довольно усмешка в перемешку с неким весельем. Насколько сильны пожиратели? Зеул сказал, что ты и убийца богов были там и сражались. «А, были да сплыли, как говорит один мой друг. «Хасты сильные до одури, а если взять в учет то, что в некоторых степени они оказались ослаблены, то, мягко сказать, мы в заднице». «Вы им проиграли?» — нахмурилась в мгновение ока страница если бы проиграли, то я бы сейчас с тобой не разговаривал». Однако империя одной безумной суки уже безвозвратно утеряна. Порча распространяется. Что ж, все подробности позже, пробормотала задумчивая лейду, ускоряя шаг. Ты все-таки прав, нужно торопиться. Кто бы мог вообще представить, что когда-нибудь последний Реонорец, последняя Страница и последний Картар будут биться рука об руку? С грустной улыбкой осведомилась Хранительница, заглядывая мне в глаза. В этой войне я на вашей стороне, женец бездны. «Насмешка судьбы, не правда ли?» «Я сам не верю, что сейчас происходит перед моими глазами», рассеянно отметил я, глядя в спину удаляющейся женщины. «Это не насмешка, а самая настоящая пытка». «Стоп, погодите-ка, как эта баба собралась сражаться, если ей грозит вылет земли?» «Российская империя, Москва, Первое кольцо» Кремлевский дворец. Прием на его императорского величества Владимира Романова. Два часа спустя. Рабочий кабинет государя до отвала заполнялся самыми разнообразными людьми и другими разумными вот уже на протяжении вторых или третьих суток подряд. Причем количество присутствующих действительно переваливало любой здравый уровень. Здесь пребывало не только все семи Романовых с приближенными, но и многие государи, в лице того же Гуанди, Амрита и Карлайла. Находился тут и пал, пока Леслина, Вольдхерри и Ивара о чем-то беседовали с Маглара. А вот Сайрус Самаита Маита нашли себе весьма интересных и неожиданных собеседников, в лице Александра Потемкина, его сына, Трубецкого и Курташина. К тому же складывалось впечатление, что император вообще не покидал своего места, о чем ясно твердил, едва уловимый запах зели бодрости. Как и предполагалось ранее, к началу так называемого общего сбора мы опоздали. Не нужно и упоминать, что атмосфера сейчас витала весьма напряженная и молчаливая. Тем не менее, наше резкое прибытие частично развеяло гнетущую обстановку в помещении, потому как большинство присутствующих правителей Земли впервые видели Алейду своими собственными глазами. К тому же в понимании не только мужчин и женщин, страница астрала являлась редкой красавицей. «Дамы и господа, прошу прощения за опоздание», — повысил я голос, обводя взглядом десятки лиц. «Позвольте представить вам страницу Астрала, Алейду. Она хранительница Мировина, а с нынешних пор и наша союзница в борьбе с пожирателями миров». «Рада знакомству», — учтиво проговорила следом за мной женщина. «Прошу простить, что не смогла прибыть сюда раньше и поприветствовать всех лично во время прошлого приема». «Бесспорная красота!» Выдохнул очарованный Поднебесный, стремительно подступая к странице и в самой обходительной и нежной манере целуя ей руку. «Уважаемая Алейда, не нужно просить прощения. Мы все понимаем и благодарим за помощь». «Вы весьма учтивы, император Гуанди. Наслышана о вас от князя Лазарева. Почти на такому вниманию», — усмехнулась теплохранительница. «Вот ведь хитрое бестие. Это ведь дело руки Даниана». Удивление, китайца не было предела. И тот скосил свои изумленный взор в мою сторону. Но на помощь, как нельзя, кстати, подоспел Амрит. «Гуанди, возьми себя в руки. Вспомни, для чего мы здесь собрались. Пора». Ах, «Ты прав, мой друг», — выдохнул серьезно китаец, быстро возвращаясь на место. На несколько долгих мгновений в кабинете образовалась тишина, но практически сразу выжидающие взоры всех присутствующих сначала устремились на Романова, а затем в мою с Паладом сторону ведь один из моментов тот оказался под для меня. «Захар, уважаемый хранитель!» напрягся невольно Владимир, обращаясь к нам с картаром и тем самым приступая к началу совета. «Сколько? Сколько у нас времени?» «Хороший вопрос, Ваше Величество. Очень хороший».